того видно, и теперь дураки спят сладко и крепко, а умные полночи ворочаются сбоку на бок. Им думушки голову сверлят, спать мешают. Надо было поспеть к Беломору, опередив кабатчика с дружиной. Старик мудрый, он в раз разберет, кто подлинный богатырь, а кто чужую славу присвоил.